Глава 44. И кто же одарил тебя столь ценным презентом, спросил Дулакину. Господин Острецов, сказал Ковригин. Предприниматель и меценат, владетель замка Журина если, конечно, он и есть владетель. Его презент якобы за мои культурологические опусы. Он читает под руку с Скливу и якобы за честь, оказанную Сиништуру, предоставлением права на постановку Маринкиной башни. Но есть тут некая уловка или ловушка. Я должен для господина Острецова нечто в журе не отыскать. То есть ему так хотелось бы, давай выпьем и вот вдогонку шпроты и вот селедка с луком считалось что сиништурский промысел лаковой живописи утих еще в конце девятнадцатого века отправив селедочный куца в желудок заговорил дуакин а он оказывается жив не иначе как стараниями мецената острецова не бескорыстными нынешние подносы В особенности с сюжетами «Броня крепка» и «Танки наши быстры». Охотно его слов покупают в странах Тихоокеанского бассейна. Японцы берут и подносы с пейзажами, так я думаю. Вот этот, коричневый с зеленым, поход лягушек. Явно для них. «Мы длинной вереницей идем за синей птицей», – пропел Дувакин. «И мне эти слова пришли в голову», – сказал ковригин «И что это за птица такая?» — задумался Дувакин. «Явно не сине «Откуда я знаю?» — сказал ковригин «Может, воздушный корабль. Дирижабль, предположим, старомодный, раз похож на сигару. А может, и какая несусветная межпланетная посудина. Ковчег какой-то для переселения в благостные просторы». «Слушай, Сашка!» Воодушевление воскликнул Дувакин. А еще выпили. А эта-то картина украсит твой текст. Дадим в цвете. Он сейчас же замолчал. Глядел на Ковригина настороженно, в ожидании, что приятель его возмутится, и заявит, теперь уж окончательно, что печатать свое дерьмо никому не позволит но не последовало от Ковригина окончательного заявления. «И что ты будешь делать с этими подносами?» – спросил Дувакин. «Где разместишь?» «Это я объяснил и господину Острецову», – сказал Ковригин. Принять его презент я отказывался, но в связи с тем, что он читатель под руку Скливу, я пообещал передать подносы журналу для украшения стен» если там посчитает это приемлемым. «Посчитаем!» — воскликнул Дувакин. Глаза его горели. «Конечно, посчитаем!» Тут же он, видимо, сообразил, что столь пылкое выражение радости подтвердит мнение о нем, как о человеке с руками загребущими. Впрочем, чье мнение? Сашки Ковригина, который и так знал о нем все, как о куре в ощупе. «Да и какой издатель мог существовать нынче без рук-то загребущих?» Но так или иначе, Дувакин замялся, рюмку с водкой поднес к рту и принялся проявлять великодушие и даже широту натуры. «Спасибо, спасибо, завтра же обрадуем коллектив. Но ты себе хоть один поднос оставь. Вещи ведь музейные». «Нет, не единого» заявил ковригин угощая себя красной рыбой. А музейные подносы, числом 108, висят именно в музее среднего сиништура. Но вот хотя бы этот, с вереницей и воздушным кораблем, а то совесть будет меня угнетать. И этот пусть будет у вас, сказал ковригин Тем более, что с него вы намерены делать иллюстрацию к запискам Лобастова. Слова последние по своей воле, не спросив разрешения у Кавригина, вылетели из него. «Значит, ты даешь добро!» — вскричал Дувакин. «На публикацию записок Лобастова. Так понимать?» «Завтра решу», — пробормотал Кавригин. «На предварительных условиях. Гонорар брать не буду». «Какие мы щепетильные!» — усмехнулся Дувакин а рыбу красную едят, малосольную. Гонорар-то тебе будет платить журнал, а не Вострякова. Не ее фирмы и фонды. Но откуда у журнала деньги возникнут? Не от силы ли неведомых? Не от крыс ли каких водяных или тритона лягушей? — Ты, Кавригин, меня обижаешь, — запыхтел Дувакин и резко отодвинул от тебя рюмку с водкой. — И надоел ты со своими капризами! Зря я отпустил водителя с машиной. Уже темнеет, и вряд ли я доберусь до электрички. но наверное, как-нибудь доберусь. Все, противно. Буду искать новых авторов и инвесторов». И Дувакин встал. Вскочил и Ковригин. Дувакин обижался редко, но сейчас, видимо, обиделся всерьез. И стало быть, в их многолетней дружбе мог случиться обрыв. «Погоди, Петя, погоди!» — поспешил ковригин «Печатайте все мои тексты, как сочтете это нужно. Я сам себе противен в своих раздрызгах и капризах. Я промежуточный человек». «Что значит промежуточный человек?» Дувакин присел. «А то и значит», — сказал ковригин «Живу чужими жизнями». Оказываюсь еще и толмачом этих чужих жизней и получаю за это деньги. Стыдно. Шекспир рассказывал чужие истории. Федор Михайлович отыскивал сюжеты в газетных публикациях. «Ты, Петя, хватил!» — вскричал Кавригин. «Они-то кто?» «А я всего лишь ковригин популяризатор!» «Не вскипела ли в тебе, Саша, планетарная претензия?» сказал Дувакин. «После спектакля в Синештуре». «И чем же плохо или постыдно популяризаторство?» «И Мороа был популяризатор. Чем он плох?» представляя каким надменным творцом ты выслушивал просьбы господина Острецова». «Его просьбы как раз и были связаны со вторичностью моей натуры». «То есть...» «Ему взбрело в голову», сказал Кавригин что я могу совместиться с личностью моего отца. Острецов уверен, что я в Журине вспомню все мне рассказанное, во мне возродятся ощущения отца, подробности его воспоминаний, и я помогу разгадать некую тайну. Главное, я дал ему повод так считать. В Журине я был в первый раз, но почувствовал, будто бы это не я хожу по замку а мой отец, то есть я, но внутри сути моего отца».